21. Доктор Даргал, приписываемые дневники. Голова у меня раскалывается. Впрочем, ощущение привычное. Путешествие по иррациональной или там по ее притоку не спасает от жуткой тропической духоты. Хотя в джунглях вокруг возможно сейчас еще хуже. Проверять предположение никакого желания. Да и проверять нечего. Даже посреди реки ветви деревьев нависают поверху. О, выдувальщик сферы мира! Какой длины эти ветки! Как раз подстать величавым стволам, из которых проистекают. Неудивительно, что иррациональную не обнаружить с воздуха. Конечно, без веток было бы посветлее, но вот безопаснее ли? Дело в том, что наши радисты не теряли время даже в плавании и натянули свои антенны на одном из плотов. Может быть, очень вовремя. Ибо их чудо-рация сделала несколько радиоперехватов неких летательных аппаратов. Скорее всего, бомбовозов, которые паслись прямо тут, над Сельвой Топожваримеш. С какой целью, наверняка выяснить не удалось. Но вот то, что машины военные, и то, что они уж точно не из страны неизвестных отцов, это без вариантов. Поскольку радиопереговоры велись по схеме, напоминающей бывшие кодировки Временного оборонительного союза то наш бравый ротмистер Маргит Йо напомнил, что никаким мирным договором всеобщее атомное не заканчивалось, и потому в сочности мы по-прежнему в состоянии войны. Так что если наши плоты обнаружат, то... Уж лучше жить в сумерках. Жить в сумерках и знать, что фронтовые бомбовозы какого-то ошметка Голубого Союза не смогут засечь плот. Сколько ни кружи над лесом, нас не увидеть». А значит, не уронить на связку сверхлегкой бальсы фугасный привет. О, выдувальщик сферы! Уж шесть лет прошло, а эти архептериксы все никак не успокоятся. Как-то до этого думалось, что после нашего удара континенталками от Голубого Союза или Временного Оборонительного по-тамошнему не осталось ни пылинки. Надо ж, еще и летают. И даже перенеслись через западные отроги неприступной цепи, чтобы кого-то подубасить сверху. Или все же преувеличение. Радиошантаж какой-то для кого-то третьего. Типа, если не примете наши требования, мы вам... А у самих может один-два бомбовоза, да и те нечем заправить. Хочется верить. Но вот ротмистру-гвардейцу беззаботность не к лицу. Он считает, что лучше поостеречься. Вяло отмахиваюсь от жуткого комара, собравшегося, видимо, высосать правый глаз, как минимум. Раньше, наверное, только под его вида передернуло. Ныне привычное дело. Привстаю. Свинцовое грузило внутри головы перекатывается из стороны в сторону. Даже шатает. Надо поспать. Надо заставить себя поспать хотя бы часок. Отодвигаю отгораживающий вход лиственной палатки брезент. Брезент не из экспедиционных запасов, а добыли его где-то в другом месте. Внутри размещенного на плоту сооружения духота еще хуже, чем снаружи. Аккуратно задвинул полог, просовываюсь между мирно посапывающими людьми. Падаю на пальмовую подстилку. Человек слева воняет гораздо сильнее правого. Дикари чертовы, мыться не научились. Ложусь на бок, отвернувшись от вонючки. Поскольку глаза уже привыкли к темени, выясняется, что как раз справа абориген. И значит слева, скорее всего, Йокер Талан, геолог от большого бизнеса. Ладно, какая массаракш разница? Проваливаюсь в тяжелый сон. То есть хотелось бы провалиться. Пол из листьев пальмы подо мной вздымается. Меня перекатывает, словно тюк соломы, сталкивает с таким же тюком рядом. Позади него натыкается еще один. «Кто там?» — громко с просонья кричит Керталан. Дремлющий абориген Ку-Пу-Пу тоже сипит что-то с присвистом на своем диалекте. Бальсовый плод подозрительно трещит, затем приподнимается и снова рушится шалаш втекает пенящийся поток воды, но тут же утекает куда-то вниз, под подстилку. О, сохрани мировой свет! Или мы куда-то врезались, или на притоке иррациональный шторм. Однако с открытой палубы не доносится ни команд, ни визга. Перепуганный чуть ли не насмерть на четвереньках высовываюсь наружу. Туземец по имени Цуцу у переднего рулевого весла стоит мокрый с головы до пят но спокойный, что тот Тирианский зубаскал на плановом ремонте. Спереди по курсу расходится вширь большущая, метр три высотой волна, совершенно невозможная в столь малом водоеме. Дальше, неясно на каком расстоянии, вздыбилось что-то огромное, в брызгах и пене не разобрать. Плод разворачивает куда-то боком, течение, однако, сильнее, чем кажется, Как бы не налететь на эту скалу. Цуцу до -да жути планова орудует своим большущим веслом. В этот момент на нас налетает волна. Едва успеваю во что-то вцепиться. Заплесневелая вода окатывает сверху донизу, противно затекает за шиворот. В ужасе смотрю вперед. Но волноваться уже нечего. Скала впереди исчезает, как будто ее и не было. Только расходится в ширь еще одна невиданная круговая волна. Еще больше предыдущей. Лихорадочно ищу на палубе что-нибудь надежное для того, чтобы обнять и слиться воедино. О, мировой свет! Только бы не развалился плод. И лишь бы не упасть за борт. Дюк Ирнац говорит, что пираньи-кулебяки населяют не только саму иррациональную, но и все ее притоки. На наш длинный неуклюжий плод снова рушится неизвестно сколько десятков тонн воды. Кажется, я кричу. Или кто-то рядом. Массаракш. Снова мокрый по уши. Но все же живой и не в воде. Полеживаю, обняв бамбуковую жерть нашего шалаша. Проморгавшись, наблюдаю, как метрах в семидесяти волна, только что гребенкой прошедшая по нам, приподнимает и затем резко кидает вниз следующий позади плот. О, творец мира! Однако и там все удачно, плот выравнивается уже легче. Но вспоминаю, что в нашей флотилии целых пять плотов, только бы и им повезло. — Что это было? — спрашивает стоящий также на четвереньках, выкарабкавшийся наружу несостоявшийся покуда промышленный магнат Йокер Талан. Я пожимаю плечами. Господи, да откуда ж мне ведать? Эй, туземец, что случилось? Поворачивается к рулевому кирталан. Похоже, промышленный босс взбешен. Ну, зря он это. В смысле, спрашивает. Откуда местному знать наш северный язык? Рулевой из племени Купупу молчит, понятное дело. Несмотря на языковой барьер, Цуцу, конечно, понимает, о чем спрашивает человек светлой кожи, но не отвечает даже жестами. Взгляд его устремлен куда-то в неясные дали. Впрочем, какие дали в джунглях? — Нет, ничего, нет, не случился! — заявляет вдруг откуда-то сзади главный местный Купупу, капитан плотовой флотилии Маддукка. Как ничего, кричит Йокер Талан. А это плод снова подпрыгивает на волне, на этот раз сравнительно маленькой. По каждому из нас плюхает минимум ведро воды. Плот стонет и скрипит. Вероятно, жить ему осталось недолго. Ничего, нет, не случился, господин, повторяет Купупу пу до странности сонным голосом. Он даже кланяется. Мы с Керталаном к тому времени уже подвигаемся в сторону от входа, потому как из длинного плотового шалаша на мировой свет начинают с причитаниями и руганью выбираться все, кто до того спал или пытался это делать. Тут все вперемешку, и рабы, и носильщики Марая, и основной состав экспедиции, понятное дело. Ясно, что им огромные волны пронаблюдать не пришлось. Их попросту тряхнуло и залило водой неизвестно почему. Однако объяснений ждут и они тоже. «Птица! Упал! Вода! Буль!» В большей степени жестами, чем словами, поясняет расширившийся аудитории капитан Маддукко. Все-таки за дни плавания он успел поднатореть в Общимперском. Сам Маддукко внимательно смотрит на переднего рулевого Цуцу. Что-то они там телепотируют друг дружке, не иначе. Смутно мне кажется, что дело нечисто. Но разве это моя забота разбираться с аборигенами? Для этого есть проводник-охотник Дюка Ирнац в конце концов. Он путешествует на другом плату. Думаю, вот там сейчас и идут разборки. Какая к черту птица? Какого она размера? И Окер Талан недоволен. Похоже, кстати, что и собой тоже. Будущий босс геолога разведочного бизнеса показал личное волнение в присутствии недочеловеков. Прокол, какой прокол! Он недовольно косится на Мандукка. потом поворачивается ко мне и дает пояснение. Дикари, ничегошеньки не понимают. Понятненько, а мы, значит, что-то поняли. Я молча смахиваю воду с бровей и киваю. Ладно, ничего. Я уж боялся, что это какие-нибудь голубосоюзные терианцы прилетели. Абориген Купупу у руля натянуто хохочет. Вряд ли он понял, о чем я пошутил, но вот что пошутил, понял. Все-таки с ними надо держать ухо востро. Психологи, они замечательные. Какая птица! Что за бред? Чуть плод не развалился, а они птица. Может, рыба?» Все не успокаивается, бормочет Кирталан. «Эй — Эй! — машет он Мадука. А тот? — Ну, рулевой позади. Его Кирталан помогает себе жестами. — Он что, тоже ничего не видел? — Нет, господин. Капитан Флотилии снова кланяется. — Муцу он не видеть. Никак. — Ничего. Нет. Птица. Буль. — Спали вы тут все, что ли? зло констатирует Керталан. Все остальные на плоту тоже обмениваются мнениями. На разных языках, кому на каком удобнее. А заодно стягивают и пытаются выжимать одежду. Удобный момент для комаров и прочих кровососущих. Их тут на безымянном притоке иррациональной триллионы. Я знаю, потому что в моих медицинских запасах очень скоро закончатся все виды мазей от укусов будет катастрофа. Внезапно все люди замолкают. В джунглях хором начинают верещать птицы, будто кто-то щелкнул выключателем и задействовал многоголосый хор. Только сейчас соображаю, что обычно эта какафония не умолкает ни на секунду, разве что по ночам пластинка меняется на другую. Вместо птиц начинают петь древесные пальмовые жабы.